Четвертое. По воспоминаниям Евтушенко, Акуджава охотно давал приработок. Молодым поэтам подкармливали их подстрочниками. Никаких любимчиков у него при этом не было. Свой круг действительно образовался тоже же Евтушенко, заходивший чаще других. Его жена была Ахмадулина, с которой Акуджава сразу почувствовал себя просто и естественно, хотя всегда робел перед красавицами. Видимо, покорила Ахмадулинская беззащитность и страшно сказать простота. И рисовка, конечно, была, но столь откровенная на грани самопородии, комической маски, что не вызывала отторжения. Евгений Рейн, заезжавший из Ленинграда, недавно переехавший из Иркутска, Юрий Левитанский, с которым Акуджава сдружился особенно тесно который надолго попал под его поэтическое влияние. Так определялся его круг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 К честу таких проверенных друзей относились Евтушенко и ахмадулин да еще и Левитанский, органически неспособный к зависти. Слуцкий и Самойлов тепло относились к Акуджаве, но оба были люди непростые и друг с другом-то, несмотря на сорокалитнюю дружбу, ладились с трудом. Проще было с прозаиками. Они поначалу не рассматривали его как конкурента и с кинематографистами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 Магистраль воспитала многих. Не все и завсегдаты стали поэтами, но всем Левин привил вкус к открытому и аргументированному разговору о стихах. войнович описывает мэтра весьма ядовито. Пожилой, как мне казалось, им было тридцать девять лет. Человек в потертом сером пальто, с всклокоченной седоватой прической, в очках с толстыми стеклами. дверью у которой мы толпились, он открыл своим ключом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 но сам был пуст, словно никогда и не рифмовал. А те случайные строчки, которые по привычке время от времени вспыхивали в сознании, точно смеркли перед моим отвращением к самому себе. Объединение бурлило. Сухие дрова поэзии горели хорошо, приглашались знаменитые поэты, читали свои новые стихи, и, кстати, обсуждали тоже бывалые перелетели. Иногда собирались в вкладщину,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 по сути поэт остался прежним и качественный скачок не изменил его метода ран куджава говорит в основном чужими словами с заемными интонациями но и стиль зрелого пощения окрашен индивидуально потому эти слова и казались всем столь близкими лично про них сказанными что в его песнях не было режущей кричащей формальной новизны это стихевой очень нейтральный как бы ни о чем именно поэтому обо все Главная разница в тоне. Ушла искусственная газетная приподнятость, сменившись эллигичностью или иронией. А констатации, как прежде, были самые общие и наблюдения самые очевидные до лжунговости. Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Что здесь индивидуального, спорного или особенно оригинального?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 а она вильье развешивало нас не звала красивая женщина с тесного двора а двор на шарбацке совсем невелик а двор на шарбацке капелью залит она все ходит губами шевелит словно позабыть про себя не велит это словно забыть не велит аукнется потом в старом причале в самом деле мир только тем и занят что поддается сигналы